Глава 5 Не торопи реки, гостья. Пряди порыжели, ветры окрепли, осень накрыла реку до берега. Лето выгорело, последние сполохи остались. Тает сжатая рожь, мокрые октябрьские луга тяжелеют дождями. Всё остаётся, всё сменяется. Гостья бродила по прибрежным откосам, и солнце не страшило её. Не в силах были лучи испепелить речную госпожу. По первому снегу бродила под прощание листопада, Гуляла в приречных лесах под молчание зимних птиц. Искала Не на луг бежать по подтопленному мосту, Ни грот миновать в старой лодке, Ни в зеркальные глубины уйти. Нет больше дороги из реки, И воли больше, чем в Юдоле на берегу, И память бела, широка, пуста, Лишь смутные брызги чернилами по воде расплываются. И путь, куда пожелаешь, И времени конца не видать. А словно угасло что-то внутри, И легче, и тоньше стало тело. И взлететь бы до река, Река тянет, не выпускает, Душу в клещи взяла. Ищи замену себе, милая, Чурится из прошлого гость, Ищи ту, что на тебя похоже. Думаешь, по своей злобе Зеленой рекой владел, Русалок не волил. Нет, милая, тебя искал, Такую искал, что смогла бы гостьей Госпожой стать, меня сменить. На берег рвался, к прежнему, к живому. А ты, невинная, перехитрила меня, Время в кольцо завернуло, Мне место в том кольце не оставило. А теперь не видать тебе свободы от реки, Пока не сыщешь новую гостью. До тех пор госпожой и быть. «Где мне ее сыскать?» — спрашивает и Марина горько, строго. Нет ответа. Гладь речная, прибрежная тишина. Сколько дев в новую луну, и Марина в реку увела несчесть, сколько долгих коз, горьких слез вода унесла. Ни одной гостья своей, гостья, про тайный лук не поведала, на черную заводь плыть запретила. Лодки, на каких девы приплывали, сжигала той же ночью на берегу. Люди в селении уши привыкли глядеть издали, как на новую луну взвивается рыжий огонь под самые звезды. Платьев не шила вовсе, ни белых, ни серых одежд ее русалки не видали, на берег не ступали, травы не трогали. Да только ни одна, ни одна гость ей не становилась. Чем яростнее Марина забытье в реке наводила, тем тише. Прозрачнее гости ее делались, словно стекла в воде светились. Сколько ни старалась память у них отнять человеческую, сколько ни прятала от берега, от света, все в них сердца бились, все листья на черных озерах не замерзали, плавали на поверхности, цвели, золотились. У иных и вовсе озер не было. Где же гостью взять? Не торопи, реки и Марина. А река с каждой луной невыносимее становится, душит ее, сжет ледяными руками-притоками. Сколько, сколько еще ждать ее, гостью в этой зелени проклятой? Теперь ты знаешь, милая, теперь ты видишь, каково мне на реке приходилось. Зачем тебя отпускать не хотел? Плакала и Марина на берегу, ливни шли косые, широкие. Злилась, грозы горячие гремели. Отчаивалась. и серые туманы крыли дома, кроны, дороги. Словно весь берег речной обратился прежним ее черным лугом, выжженным ныне, сожженным, испепеленным. А однажды увидела, издалека увидела, щепкой, стрункой, а сердце зашлось. Она. На следующую луну выпустила мавок, над платьями не одну ночь провела. По серому полотну алые маки, белая кайма, что лунное серебро, по рукам кружево свежим снегом. Чёрный узор хитрой паутиной, Рыжие языки шёлковый подол Лижут. Не пропустить такого цветка, Глаз не отвести. И увязалась она, девица, что птица, За мавками. Глядела на их танцы До самого рассвета, в кустах Пряталась меж пней сухих на берегу. Глаза незабудками, А в незабудках зелень плещется. «Упадёшь ко мне в омут, Русалкой на дне оживёшь», Прошептала и Марина, зачарованная мавками, Что в туп памятную полночь. а девушка глядела на неистовую пляску, шепота не слыхала. Танцевали русалки, соскучившиеся по берегу, летали над плечами волосы, горели глаза, румянили щеки, сполохи огненные падали на лицо той, что Маре приглянулась, глаз с нее не сводила речная госпожа. Неужели? А ты, милая, невинная, перехитрила меня. Время в кольцо завернуло Время в кольцо. Кто ты, девица-птица? Мара и Марина, гляди, глаз не отводи, перед очами твоими то, что предначертано тебе было, что свершилось бы, коли не та ночь, коли гость речной замены бы себе не искал. Ты была бы девушкой этой, росла бы на берегу черноозерном, под кронами, под соснами, селенье, на три избы, качала бы мать тебя в зыбке, пахло бы в дому снежноягодником. Это не я. от чего Разве не то в юности твоей было? В жизни твоей, до реки. Нет, не помню, нет. Гляди на себя, гляди, как время в кольцо увернуло. Это ты на мавок глядишь, танцем очарована Ты там за старым пнем хоронишься. Тебя зеленая река кличит манит, ждет, не дождется. Нет у тебя другой памяти, чтобы не верить. Куда ты меня везешь? Кто кричит? Она ли? И Марина, или девица-птица, В чьих глазах незабудка Зеленью окаймлённая цветёт. Кто о чёрное зеркало бьётся, Кто грот норовит В старой ладье миновать. Не торопи, реки, и Марина. Косы долгие, Тёплый мёд, из прядей река Вымывает, кожа белеет, Глаза ледяным антрацитом светятся. А дурманить честную, Ласковую, охладить, Обмануть, привязать к реке ненавистной. будь готова уйти в любой момент шепчет и марина рыжей своей дочери гости своей преемницы своей самой себе шепчет Я готова отвечает она вот в чем сказка разница кроется в чем горе черечная горит долгие луны ждала мар этой минуты ждала покуда гостья новая явится а река ее примет Да только нечего терять лишь тем кто не ждал никогда А ты не торопи реки милая Подумай прежде, что тебя на берегу ждет? Коли ты время, словно траву речную в кольцо увязала. Что будет, когда дева-птица, дочь твоя чужая, на реке окрепнет? Уйти осмелится, замену себе искать станет. Кого на берегу, среди пней да папоротников, в новую луну у костра, мавками разведенного, отыщет? Не торопи реки, коли сама себя гостьей речной нарекла. «Некуда тебе бежать теперь, милая, некуда плыть, некуда торопиться, век вековать будешь с нами».